Дополнительные материалы. Характеристики и экипировка на момент окончания второго тома. Интерфейс. Количество жизней 0. Уровень 5. Нераспределенные характеристики 0. Первое телосложение 10. Личное. Плюс 14. Диадема. Плюс 21. Анионное кольцо. Здоровье 450 из 450. Регенерация 99. 49,5 единиц в минуту. Первая сила: 10 личная, плюс 12 анионное кольцо, плюс 11 круанский браслет. Пространственный карман 330 кг. Первая выносливость: 10 плюс 17 круанский браслет. Рана – 2700 из 2700. Интеллект: 99 личный, плюс 12 диадема, плюс 17 анионное кольцо. Мана: 1280 из 1280. Дух 99 личный плюс 9 анионное кольцо. Восстанавливает 1080 единиц праны в минуту и 108 единиц маны в минуту. Первая ловкость 10 личная плюс 18 кольцо перемещения. Восприятие 99 личная плюс 14 анионное кольцо плюс 15 круанский браслет. Скрытность 50 личная плюс 19 кольцо перемещения плюс 15 круанский браслет. Минус 84% вероятность обнаружения. Удача. 99 плюс 9 кольцо перемещения. Физическая защита. 37,2 личная. Плюс 1 тренировочный блохон и штаны. Плюс 17 диадема. Ментальная защита. 23 личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Интуиция. 1 личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор опыта. Х1. Модификатор урона.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 Запрещено задавать вопросы, касающиеся личных характеристик. Цена активации умения – 250 маны. Второй – навык карта. Цена активации умения – 50 единиц маны в секунду. Третий – навык просмотра уровней. Цена активации – 900 единиц маны. Четвертый – навык слежения. Раз в сутки вы сможете поставить метку на любое существо и отслеживать его местоположение. Внимание! Если вы или ваша цель покинет пределы поселения, метка слетит.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 Шлем. Отсутствует. Кираса. Отсутствует. Он уже. Отсутствует. Ботинки. Отсутствует. Левый наруч. Отсутствует. Правый наруч. Отсутствует. Левая перчатка. Отсутствует. Правая перчатка. Отсутствует. Левый наплечник. Отсутствует. Правый наплечник. Отсутствует. Амулеты. Первый. Каруанский амулет распознавания. Второй. Отсутствует. Третий. Отсутствует. Диадема. Первый. Легендарный обруч под инкрустацию. Браслеты. Первый. Круанский браслет фиксации. Второй. Отсутствует. Кольца. Первое. Круанское кольцо света. Второе. Кольцо привязки. Третье. Анионное кольцо. Четвертое. Кольцо перемещения. Пятое. Отсутствует. Шестое. Отсутствует. Седьмое. Отсутствует. Восьмое. Отсутствует.